Глава одиннадцатая. 27 седьмое юнеля. На закате. Десар. Капитан Блайнер и сам не мог сформулировать, зачем по такому зною притачился смотреть на аттестационные магические бои текущего выпуска боевого факультета. Нет, формально причина нашлась достойная. Понаблюдать за стажерами и составить мнение об их навыках командной работы. Однако и он, и сидящие рядом напарники, доподлинно знали, что обычно на такие формальности Десар клал толстую папку с каким-нибудь архивным делом. «Ну и жара!» — пробасил Мелин каждое южное лето, преодолевавшее на одних лишь морально-волевых. «Я прям чувствую, как у меня яйца в штанах варятся. крутую. Свободная рубашка прилипла к его телу а под мышками образовались пятна. Мэлен расстегнул ворот и несколько пуговиц. Волосатая грудь влажно заблестела в лучах заходящего солнца, которое словно в насмешку над собравшимися на открытом стадионе прятало покрасневший лик от воды прохладной стеры. Никто не отказался бы окунуться следом за саларом. Юнель в этом году выдался до того жарким, что даже привычные ко всему полуденьки начинали роптать. «А я тебе говорил намазаться кремом», — хмыкнул эрр испытавший на себе охлаждающую кожу изобретения и теперь наслаждавшийся ментоловой прохладой. «Он и пахнет приятно». «Ты воняешь, как банка с зубным порошком», — огрызнулся Мелин. «Лучше пахнуть свеженьким зубным порошочком, чем просаленным тюремным матрасиком», — парировал тот. — Где все холодосы, когда они так нужны? — с тоской спросил Мэлин, сердитым взглядом заталкивая алый диск салара поглубже в реку, чтобы поскорее началась ночь. Холодосами на севере называли магов, способных замораживать. Такие очень ценились у разлома. При определенной доле везения могли обратить в лед внутренности нападавшей твари. Сам Мелин родился с даром света, не самым грозным, но вполне опасным в умелых руках. эрр и дсар могли лишь пронизать пространство молниями, и поэтому перед беспощадным зноем были так же бессильны, как и северянин. «Когда уже эти бои начнутся? Сколько можно ждать? И зачем ты вообще нас сюда притащил?» Повернулся Мелин к Десару, но тот отреагировал, как всегда, спокойно. Вы сами притащились, никто никуда вас звать не собирался, не обольщайся. Можешь сходить к реке и искупаться. Смотри только, чтобы студенток поблизости не оказалось, а то без рубашки примут тебя за медведя и в обморок попадают. — А такие, как Карабалар, могут и прибить случайненько. — Таких, как Кайра Балар, больше нет, — хмыкнул десер. «Кстати, я мог бы использовать свою желание на то, чтобы ты к реке прогулялся искупаться. Галышочком!» Заговорщически подмигнул эрр С момента, как выиграл у Меллина спор на желание, он то и дело дразнился северянина, грозя все более и более невероятными сценариями. Разумеется, тут бесился, а ехидный эрр и не думал останавливаться. «Так пожелай!» С вызовом отметил Меллен, которому уже порядком надоела эта игра. Вот надо было этой упрямой карри выиграть бой. Теперь прейзер не отстанет, пока всю душу не вымотает. «Я подумаю», — уклончиво ответил эрр и оскарился в довольной улыбке. Наконец солнце село целиком и раздался гонг, знаменующий начало командных боев. На песчаную арену стадиона... Стремительно выползло сразу несколько тварей. Этот парад был сделан в угоду зрителям. Помимо родственников и друзей студентов, на финальные бои приходили посмотреть и командуры различных подразделений, и просто любопытствующие зеваки, охочие до бесплатных зрелищ. Поэтому трибуны, как всегда, оказались переполнены. Разумеется, никто бы не позволил студентам биться с настоящими исчадиями разлома, а перед собравшимися предстали механизированные големы под управлением молодых инженеров с кафедры маготехники. Обычно у каждой твари было по два оператора. Один управлял лапами и клешнями, второй – ядовитым хвостом. Среди студентов и аспирантов перед отчетными боями выходила натуральная драка за возможность управлять невероятно сложной инженерной махиной. И даже преподаватели не брезговали тем, чтобы поразвлечься на поле боя и хорошенько нападать зазнавшимся боевикам. Учения старались максимально приблизить к настоящему бою, поэтому големы были оснащены жалами с паралитическим ядом. По традиции, полученные ранения никто не излечивал, и зазевавшийся студент проводил следующий день в лазарете, мучаясь от крайне болезненных ощущений чтобы юные маги хорошо усвоили урок. В реальности ранения, нанесенные контрадами, чаще всего заканчивались увечами или смертью, поэтому воины должны были всеми силами стараться их избегать. В случае получения ранения одним из студентов команда теряла время на доставку его к медикам, а также баллы. После оказания медпомощи раненый так и оставался в лазарете, а команда лишалась одного бойца, все как в жизни. Гулимы прошествовали по арене и скрылись в недрах трибун. Остался только один, и он несколько раз щелкнул клешнями, красуясь перед зрителями. Все в ответ взревели от восторга и заулюлюкали. «Теперь понятно, куда идет все финансирование», — недовольно проворчал Меллин. «У нас в Нардбене голема можно было перешубить хорошим плевком». На арену вышла первая десятка студентов. Они слаженно выставили ростовые щиты и ощетинились копьями. Дессар смотрел на массивного дикобраза с любопытством. Уйдя в СИП, он ни разу не бился с реальными тварями, хотя слышал немало рассказов от старшего брата Ирвина. Тот говорил, что бой на арене даже близко не отражает реальности. Твари умные, стремительные, атакуют не только клешнями или хвостом, могут и одной из шестинок ткнуть в бойца и прошить его насквозь. Кучку из десяти опытных магов контрат способен размотать за несколько минут. Однако на арене все обстоит иначе. Здесь студенты скорее показывают знания боевых тактик и умение работать в команде. «На каких сопляков ставим?» — с азартом спросил Мелин. «На тех, что в Големе? Или на тех, что изображают бронированного ежа?» «Посмотреть бы, кого изобразил бы ты при встрече с Контрадом. Сочурился Десар, не отрывая взгляды от арены. «Я ставлю на бронированного ежика», — сказал Эррор и неожиданно весело заорал. «Ребята, вперед!» Его крик слился с сотнями других, влекующий рев над стадионом. Контракт напал первым. Он резким движением сместился в бок и клешней воткнулся в ряд щитов, а массивный хвост обрушил сверху. Дикобраз распался надвое. Одного из студентов достало острое жало, и он повалился на песок. «Надо было спорить на желание», — сказал мелч наблюдая, как голем раскидывает команду по арене и добивает раненых хвостом. «Ну, я же не дурачок какой-то, чтобы спорить с тобой на желание». Радостно оскарился эрр но его внимание было приковано к бою. «Нет, ты смотри, они не сдаются. Молодцы какие!» «Перегруппировались и атакуют?» «Да, но троих голем уже выбил». «И что? Они еще могут получить пару баллов». Команда улучила момент и воткнула под панцирь голема копии, а затем ударила магией. Однако лишняя Контрада повисла в воздухе, зато другой он умудрился ранить четвертого бойца, а потом хвостом пришпилил к ограждению пятого. Половина команды оказалась на песке, а значит, по правилам, бой окончен поражением. Голем победил. За смерть одногруппников команда получит такие штрафные баллы, что будет первой с конца. «А на что мы спорили?» — довольно повернулся к эреру Северянин. «Я не спорил». Невозмутимо пожал плечами тот. «В смысле не спорил?» — возмутился Меллен. «А кто ставил на бронированного ежика?» «Ну, вот что я поставил, то ты и выиграл», — фыркнул в ответ эрр «Держи свое ничего. Храни тщательно, не потеряй». Северянин насупился, и даже мелкие кудряшки на его теле скрутились в более тугие пружинки. «Я это запомнил», — угрожающе процедил он. «Да-да, запомни, как ты мне продолжил аница, а я тебе ничего», — хохотнул в ответ Эрор. На арене появилась новая команда студентов, но девушки среди них не оказалось. Весь стадион взбудораженно следил за каждым шагом бойцов. Они действовали иначе, сразу распались на две пятерки и попытались атаковать голема, заходя с разных сторон. Один из бойцов сделал удачный выпад и воткнул копье в сочленение панциря голема, а затем потянул его на себя. «Да что ты дрочишь это копье? Оно от этого толще и длиннее не станет!» В полуазарта заорал Мэллин. «Засади глубже, пусти разряд и уноси ноги, придурок!» Боец инструкции не услышал, так и вцепился в свое оружие, а когда контракт резко дернулся в сторону, отлетел и с размаха грянулся на песок. «А я говорил...» «Умный такой. Думаешь, это так просто?» Вскинул бровь Эрр, аж привстав с места и не отрывая горящего интересом взгляда от арены. «Твоя команда в свое время тоже продула, да?» — поддел Мелин. «Ага. Мы плюнули недостаточно сильно, чтобы такого големчика перешибить. Мы же не могучие северяне. Куда нам?» — запальчиво ответил Эрр. Тем временем вторая десятка тоже проиграла. «Когда уже выйдет команда кайра С несвойственным ему нетерпением спросил Десар. «Хочу посмотреть на нее в деле. На какую роль ее поставят? Она же не может атаковать». Ждать пришлось долго. Команды выходили одна за другой, только трем удалось сразить тварь. Наконец из ворот появились знакомые фигуры. Десар узнал сразу двоих. Кайру по комплекции младшего принца, позмеящийся за спиной белой косе. Трое безопасников, не сговариваясь, подались вперед, а Меллен даже перестал ворчать. Весь стадион замер в ожидании самого интересного боя турнира. Десятка Тризана выбрала неожиданную тактику. Девять бойцов с оружием и щитами в руках, а Кайра безоружная, со щитом на плечах, надетым на манер рюкзака. Команда сплотила ряды, выставив наружу лишь острия цельнометаллических копий. Кайра держалась за спинами напарников. В сформированной щитами коробки несколько раз вспыхнула целительская магия, и когда контракт рванулся к цели, бойцы выставили копья и приняли на щиты несколько ударов клешнями. Засверкала магия, намного ярче, чем в предыдущих сражениях. Коробка не распалась на отдельных бойцов, а сжалась еще плотнее. А когда голем мощными клешнями попытался разбить построение, маги провели контратаку по уязвимому брюху. Дессар неотрывно следил за фигурой Кайры. А напарники, наконец, заткнулись. Настолько захватил их чужой бой. Один из бойцов ухитрился вонзить листовидное жало копья в сочленение панциря контрада. Пустил разряд магии, но голем отпрянул, рванулся в сторону с застрявшим в боку копьем, и теперь скреб под током по песку, чуть потеряв скорости. Могучий хвост с размаха ударил по команде, все же разбил построение и ужалил одного из бойцов. Тот упал на песок, а к нему тут же метнулась Кайра. Под прикрытием двух щитов своего на спине, и того, что раненый боец держал в левой руке, она быстро обработала рану и нейтрализовала яд, а затем так напитала упавшего магией, что на пару секунд он вспыхнул малым саларом. Остальная команда тем временем атаковала Контрада и оттягивала его внимание на себя, не давала голему приблизиться к двум замершим на земле фигурам. Поставив бойца на ноги, Кайра перекинула свой щит на правую руку и прикрыла им его второй бок, держась за спиной. Пока остальная команда отражала атаки к эти двое подобрались к Контраду с другой стороны, ближе к хвосту, ловко увернулись от одного хлесткого удара, а на излете второго вдвоем воткнули копье под сегментированный хвост твари. Боец, поднятый кайрой, успел подать приличный разряд, и зад голема задымился. Остальная команда распалась на две части, резко разойдясь в стороны. Каждая атаковала одну из клешней, и вскоре четверка Тризана смогла вогнать копья голему в глаз. Добивали тварь все вместе, и довольно быстро контрат распластался на песке. Команда радостно затрясла копьями, а раненый боец стянул шлем, и Десар с удивлением узнал своего кузена Дервина. Он явно попытался поблагодарить целительницу, но та фыркнула ему в лицо и отошла к Тризану. Вот ему балар улыбнулась искренне, и даже издалека было видно, с каким теплом она смотрит на принца. Между этими двумя точно что-то есть, сощурился Меллин, наблюдая за лекующей командой. Вряд ли император разрешит малышу-принцу жениться на одной из баларов. С Сомнение протянул эрр Но между ними действительно что-то есть. Под восторженное скандирование трибун команда Трезана ушла с арены, а Голема поменяли на другого. Когда из ворот показалась новая десятка, дсар поднялся на ноги. — Посидите пока здесь. Мне нужно отловить Кайрену и переговорить с ней. — Зачем? «Вытер из парина с олба «Хочу позвать ее в нашу звезду», — ответил Десар. «Тогда мы с тобой», — воодушевился эрр «Нет», — отрезал капитан. «Нас троих слишком много. Опять же, ее возражения будут связаны в первую очередь со мной, значит, мне их и прорабатывать, а вы только мешать будете». У вечно такой вид, будто он лбом стены сейчас начнет прошибать. А ты похож на маньяка в отпуске. Почему в отпуске? Нахмурился эрр То есть сходство с маньяком тебя не волнует, да? эрр мне кажется, или он авелирует наши личности, апеллируя к внешности. Деланно возмутился Мелин. Однозначненько, кивнул эрр Вот только у тебя и правда внешность тупого амбала душегуба. А при виде меня вчера бабулька чуть в склеп не отъехала. Хваталась за грудь, называла драконом и голосила, будто и кто пятки жёг. А я всего лишь зашел и улыбнулся маленечко. — Улыбнулся ты зря, конечно, — признал Мэлин. — Меня самого от твоей улыбки иногда так пробирает, что хоть капли сердечные пей. А я, между прочим, на медведя ходил, в одиночку. «Я из-за вас сейчас Кайру упущу», — проворчал Десар. И упустил. На выходе со стадиона ни Балар, ни принца, ни кузена уже не оказалось. Пришлось идти к комнате Кайры, стучаться и долго ждать ответа. Когда дверь наконец распахнулась, девушка за ней стояла с мокрыми после души волосами и зажатым в руке кинжалом. На на Балар». Прошу прощения за то, что отвлекаю, однако мне бы хотелось сделать вам деловое предложение. Надеюсь, вы его выслушаете. Кайра нахмурилась и долго изучала лицо Десара пристальным колючим взглядом. Сам капитан невольно залюбовался и голубыми глазами, и высоко вздернутым носом с россыпью веснушек, и полными губами, упрямо сжатыми в одну линию. Но особенно тем, как она держала кинжал. Если бы Десар шагнул к ней и наклонился к длинной шее, чтобы поцеловать, она наверняка всадила бы лезвие ему в бок до того, как он успел бы почувствовать вкус ее кожи. Эта мысль неожиданно развеселила. «Что именно вам нужно?» — напряженно спросила Кайра. «Поговорить, если удобно здесь. Или можем встретиться в другой раз». «Нам не о чем разговаривать». Буркнула она, вглядываясь в его лицо. «Я бы так не сказал, но вы вправе отказаться беседовать со мной на Бларина балар Повисла пауза, и Десар спокойно позволил изучить себя. Кайра явно не собиралась впускать его в свою комнату, да и в целом настроена была враждебно. И капитан решил, что на первый раз стоит отступить, показать, что давить он не собирается. «Пожалуй, лучше мне выбрать другой момент для разговора». Он почтительно кивнул и развернулся, чтобы уйти, но Кайра его остановила. «Что за предложение?» «Я бы не хотел его озвучивать в коридоре, где нас смогут услышать. Быть может, выйдем в парк? Я помню пару укромных мест, где мы могли бы поговорить с глазу на глаз». Она колебалась лишь секунду, а потом сказала. «Нет, лучше входите». Обстановка в просторной спальне была скудной и показывала, что за три года обучения Кайра в комнате так и не обжилась. Помещение выглядело так, будто его единственная обитательница могла собрать вещи за десять минут, а потом съехать, не оставив о себе ни единого напоминания. На Бларина Балар, я бы хотел предложить вам службу в моей звезде. Так мы в службе имперской безопасности называем тактические команды от трех до шести человек. Обычно в группу входит пять магов, но бывает по-разному. «Зачем вам это? Вы же блайнера я Балар!» «Для меня ваша фамилия значения не имеет. Больше интересует ваш необычный набор навыков и способностей. На мой взгляд, вы уникальная девушка, и мне было бы интересно с вами поработать». «Сегодня я видел, что на арене вы оказали помощь Дервину». «Только потому, что я дала слово Тризану», — резко оборвала она. «Я пообещала, что буду честно исполнять отведенные мне обязанности и на один бой оставлю вражду между нашими родами позади. На один бой». «Это уже шаг вперед. Но где один бой, там и другой». Я знаю, что наши семьи не ладят, если сказать мягко. Но мне все же хочется верить, будто не все потеряно. К тому же в себе есть целое подразделение, следующие ритуалы и проклятия. Будучи агентом, вы сможете получить доступ к очень обширной библиотеке знаний. Я готов помочь и подсказать. Кто знает, может быть способ снять ваше семейное проклятие все же есть? Эмоции Кайры были написаны у нее на лице. Рыбка заглотила наживку, и Десар аккуратно ее подсек. Плюс налоговый льгот высокое жалование. Интересная задача и возможность стать первой женщиной-оперативником в истории. — А если вам не нравится моя фамилия, можете звать меня просто Десаром. Или капитаном. Кайра широко распахнула глаза и чуть хрипло спросила. «Вы издеваетесь?» «Ничуть. Лично я никогда не питал неприязни ни, ни к вам, ни к вашим очаровательным сестрам. Не могу назвать себя фанатом вашего брата, однако многие его поступки мне понятны. Придя на службу в СИП, вы сможете принести благо и империи, и вашей семье». «Работая на блайнера?» «На империю. А я не выбирал, в какой семье родиться». Развел руками Десар. Проклятие было наложено, когда мне еще не исполнилось двух лет. Надеюсь, вы не считаете меня ответственным за произошедшее. Так что вы думаете о моем предложении?»